Часть 32. -я. Время испытаний. 9 июля, 3-го года миссии, вторник, полдень. Аванпост Аквелонии в устье Гороны. Покинув якорную стоянку в устье реки Дору, аквелонские корабли, не делая больше остановок, устремились к конечной цели своего путешествия. Перед этим, правда, произошли несколько событий. Во-первых, Сергей-младший распорядился спустить на Кобенхавне датский флаг и поднять алый флаг Аквилонии и военно-морской Андреевский флаг, ибо бывшие собственники уже никогда не получат свое имущество обратно. Во-вторых, после ужина доктор Блохин отозвал в сторонку доктора Гомолицкого для конфиденциальной беседы, даже в каменном веке врачебная тайна – дело святое. И добрейший Аполлинарий Афанасьевич, убедившись, что перед ним и в самом деле коллега, да еще и превосходящий его в звании, огорушил свое новое начальство известием что за время пребывания на Тихом океане на Клипере почти треть команды переболела венерическими заболеваниями, в частности сифилисом. Примечание. Флотский лекарь по табели о рангах приравнивался к коллежскому секретарю чин 10 класса, а военврач третьего ранга был равен капитану, что уже означало чин 9 класса. А все от того, что сходя на берег, матросы посещали самые низкопробные учреждения сексуального досуга – либо же вовсе обращались к индивидуальным предпринимательницам, над которыми не было никакого врачебного надзора. Об этом разговоре доктор Блохин дисциплинированно доложил Сергею Младшему. Тот отбил радиограмму в аквелонию и получил ответ, что инвентарь и реактивы для сквозного тестирования команды опричника на реакцию Вассермана, имеющиеся на борту Антея, будут доставлены на аванпост в усть к вечеру 8 числа. Переговорив с боцманом Деревянко. и адмиралом Толбузиным, младший прогрессор выяснил, что в XVIII веке этой проблемы еще не было, а в начале XX уже не было, что подтвердил и пленный лейтенант Тейлор. Мол, медицинская комиссия при отборе добровольцев была крайне придирчива, и на службу попадали только полностью здоровые молодые люди. В-третьих, Ванесса Блохина-Нуари доложила, что, судя по поведению во время еды, девочка Дем, несмотря на свою экзотическую внешность, Оказалось, кем угодно, но только не дикаркой. «Ребенок знает назначение тарелок, чашек и столовых приборов и неплохо умеет ими пользоваться, при этом обладая даже некоторыми аристократическими манерами», — сказала она. «Так и представляется, сухая, как палка Бонна с длинными козьими рогами, которая то и дело говорит девочке. Дэм, не вертись, дэм, ешь не спеша, дэм, держи спину прямо». Аристократка — это, с одной стороны, хорошо, потому что девочку не надо будет учить самым элементарным вещам», ответил Сергей-младший. «А с другой стороны, аристократия — это то еще змеиное кубло, где все интригуют и делают друг другу большие и маленькие пакости. Соплеменники Дэм, я думаю, в этом смысле тоже не исключение, и от подобных манер ребенка придется отучать раз и навсегда». «Дэм сдружилась с Аллаль и Сиси», — сказала Ванесса, «и думаю, что когда она выучит язык, они быстро преподадут ей наши хорошие манеры». Не врать и не бояться, и не делать пакостей своим. — Пусть будет так, — сказал младший прогрессор. И вот после четырехдневного перехода эскадра адмирала Толбузина подошла к устью Гороны и вместе с приливом стала втягиваться на внутренний рейд. Простора тут в несколько раз больше, чем в устье реки Дору. И если туда корабли буквально втискивались, то в здешних условиях даже Кобинхавн чувствовал себя привольно. А вот и Отважный стоит, приткнувшись к берегу у длинного бревенчатого блокгауза Аванпоста. И тут же на берегу горы ящиков с оружием, боеприпасами и снаряжением. Все это решили перебросить в главное поселение на борту датского барка, раз уж вышла такая оказия. Из Буэнос-Айреса в свой последний рейс этот корабль вышел в балласте, и сейчас сидел в воде самое большее наполовину своей полной осадки. То, что Отважный в поте лица будет перетаскивать самое малое до конца лета, Этот гигант сможет взять на борт за один прием. И Сергей Петрович тоже не удержался. Лично пошел от аванпоста на «Отважном», а не послал вместо себя «Алоха-Анну» или Вауливалю, Валю, как он обычно делал в этом году на обкатанном и довольно простом маршруте между главным поселением и аванпостом. Ну и как тут усидеть в большом доме, если уходила в поход одна «Медуза», а вернулся обратно целый флот, и при нем больше тысячи человек команд и пассажиров. И вот уже дракары привычно откнулись носами в берег, в то время как состоящих на якорях парусников шлепки перевозили на берег командный состав. Сергей-младший в хронологическом порядке представляет главному прогрессору командиров подразделений. Пожав руки капитану лейтенанту Голованову, капитану Гаврилову, лейтенанту Сердюку, поручику Авдееву, подпоручику Акимову и временному лейтенанту Деревянко, верховный шаман сказал «Добро пожаловать в Аквилонию, товарищи!» «Здесь вы дома, отныне и навсегда, свои среди своих». Особенно от такого обращения расчувствовался бывший артиллерийский кондуктор. «Будьте уверены, товарищ Грубин», — сказал он, — «что мы вас не подведем и будем биться за Аквилонию со всей, как говорит товарищ Гаврилов, пролетарской яростью, раз уж теперь она наш дом». Такое же приветствие от Сергея Петровича услышала и Наталья Чечкина манидис которая в начале этого приключения была никем, а к его концу превратилась в ответственного работника, предводительницу невооруженного женского тылового подразделения. Вот еще одна кандидатура в будущие старшие жены из числа местных женщин, которым для этой роли не хватает только общего культурного уровня и формального образования. — Дорогая леди Наталья, — сказал молодой женщине верховный учитель, — мы рады вас видеть и принять в свое общество. Думаю, ваш муж должен быть доволен, что у него такая умная, деятельная и авторитетная жена. Тут у вас обоих большое будущее. Меня тоже вас не подвести, ответила бывшая девушка Ната. Скажите, что надо, и я это делать. Делать вы будете то же самое, что и в этом походе, сказал верховный шаман. Принимать под свое начальство женщин и девушек из кланов и готовить их к тому, чтобы они стали полезными членами нашего общества. Ну и вам самой тоже многому предстоит учиться. Но, как я понимаю, вы этого не боитесь. Да, кивнула та, я не бояться. Далее настала очередь адмирала Толбузина и прочих офицеров погибшего линейного корабля «Азия». «Приветствую вас, Никифор Васильевич», — сказал председатель Аквилонского Верховного Совета. «Искренне рад видеть перед собой вас и ваших офицеров. Нам известно о той роли, какую вы сыграли во время второй части Перехода, а потому ваше временное адмиральское звание единогласным решением переведено в разряд постоянных с зачислением вас в члены нашего правящего сената в ранге прогрессора». «А почему именно прогрессора, ваше высокопревосходительство?» спросил адмирал у фактического главы Аквилонского государства. «За что мне такая честь?» «А потому, господин контр-адмирал, — ответил тот, — что вы непосредственно и самым активным образом принимали участие в обращении монахинь Бенедиктинок и офицерского состава Клиппера-Опричник. А это как раз прогрессорский уровень. Зато вы, Сергей Петрович, взялись за такой эпический труд, как создание на пустом месте нового русского государства, — сказал Никифор Толбузин. — Когда-то нечто подобное совершил мой пращур Рюрик, но он тоже начинал отнюдь не на пустом месте. А вы, как Петр Великий, пришли в эти края, воткнули в землю посох и сказали «Граду быть», и все у вас получилось. Я бы за подобный труд не взялся, ибо не чувствую в себе к нему ни сил, ни талантов, а потому с легкостью пошел к вам в подчинение. Русское государство — это величайшее достижение нашего народа, «И великая вам честь и хвала, что вы смогли воссоздать его во всей красе в этом диком пока еще месте. Во всей красе наше государство проявит себя позже. А пока мы только в самом начале пути», — ответил верховный шаман. «Сейчас наша задача — благополучно довести вашу эскадру вверх по реке до нашего главного поселения, после чего потребуется провести переформирование подразделений и, вероятно, выдержать испытание на прочность, которое может обрушить на нас посредник». Планировать хоть что-то в стратегическом смысле прежде этого момента просто бессмысленно. На этом пока все. Могу только добавить, чтобы захватить ночной прилив, который облегчит нам путь вверх по течению против обыкновения, с якоря снеемся сегодня в одиннадцать часов вечера. В Аквилонии всех вас очень ждут, ибо имеется ощущение буквально нависших над нашими головами грядущих недружественных забросов. «А что будем делать у вас в Аквилонии мы с матерью Агнесой?» — спросил отец Макарий. — Хоть все тут у вас делается именем Божьим, принятые у нас догматы крайне непривычные для обыкновенного христианина, хотя чего-либо отвратного или дьявольского в них тоже нет. — Церковь Аквелонии была, есть и будет хранительницей человеческой морали, — ответил председатель Аквелонского Верховного Совета. — Доброму у нас должно быть только доброе, злому — только злое, а прощение должно быть сопряжено с искуплением, и не деньгами и ценностями. а личным тяжким трудом. Для нас хорошо все то, что способствует миру и согласию между людьми, а то, что этому препятствует, идет от лукавого, так мы считаем. Наш примас, отец Бонифации, ждет вас обоих с величайшим нетерпением, ибо ноша, которую он взвалил на свои плечи, огромная, и не по силу одному человеку, поэтому все прочие беседы на богословские темы, что откуда взялось и сколько вешать в унциях, вы будете вести уже с ним, «Хорошо, господин Грубин», — сказал священник, — «этих ваших слов нам вполне достаточно, а об остальном, как любит говорить ваш младший товарищ, нужно разговаривать со специалистом». «А сейчас рекомендую всем отдыхать», — сказал Сергей Петрович, «за исключением команды Клипера-опричник, которые в связи с имевшимися в прошлом случаями заболевания сифилисом еще следует сдать анализы на признаки наличия этой болезни». «Ответственные доктор Блохин и доктор Гамолицкий. Здоровые по результатам анализов получат возможность сойти на берег, а больных в скрытой форме мы вылечим быстро и куда менее варварскими методами, чем те, что практиковались в середине XIX века». «Будет исполнено ваше высокопревосходительство», — ответил капитан-лейтенант Селиванов. «Мы все люди военные и понимаем нужность и целесообразность данного приказа. Чтобы показать пример своим людям, я первым сдам данный анализ, и вместе со мной это сделают все господа офицеры». «Очень хорошо, Петр Александрович, мы ценим вашу готовность выполнять заведенные у нас правила», сказал верховный шаман. «И на будущее объясните своей команде, что в аквилонии нет ни кабаков, ни борделей. Спиртные напитки мы просто не производим, ибо переводить на это продукты питания строжайше запрещено. А удовлетворить естественное стремление мужчины к женщине у нас возможно только одним способом – законным образом пойти с ней под венец, ибо иное будет блудом, караемым у нас силой закона». Но и в этом деле тоже есть одно условие. От женщины наши законы требуют желания, а от мужчины — согласия. Впрочем, не связанных браком женщин в нашем обществе очень много, и все они хотят замуж с такой силой, что не удержать никакими цепями». «Ну что же», — вздохнул командир опричника, — «значит, с зеленым змеем придется прощаться. Возможно, это и к лучшему». «Разумеется, к лучшему», — подтвердил Сергей Петрович. «Поверьте, дел у нас у всех будет столько, — что только успевай поворачиваться, так что не до зеленого змея вам будет. — Ваше высокопревосходительство, — неожиданно произнес лейтенант Франц де Леврон. — Господин Андерсон спрашивает, что вы собираетесь делать с ними, датскими моряками. Он никак не может понять, какой у них статус, военнопленных или свободных людей. — Передайте господину Андерсону, — сказал Верховный Шаман Петрович, — что датчане для нас не военнопленные, но и неполноправные сограждане. а кандидаты на гражданство с негативным бэкграундом. Их поведение после заброса, о котором нам доложил ваш командир капитан-лейтенант Селиванов, заставляет нас сомневаться, что в критических ситуациях, случающихся на море довольно часто, эти люди могут полноценно исполнять свои профессиональные обязанности. Мы подозреваем, что они снова могут предаться унынию и отчаянию, опустив руки, в тот самый момент, когда надо яростно биться со стихией или злыми людьми. Отчаяние и уныние неприемлемы для любого христианина, а для моряка опасны вдвойне и втройне. Скажите датчанину, что в нынешнем статусе кандидатов на гражданство он и его люди могут выходить в море только под контролем людей, которым мы абсолютно доверяем, то есть как раз под вашим, Франц Карлович. Не для того Господь предал в наши руки их барк, чтобы мы промотали его самым безалаберным образом. Прежде чем это положение изменится... Дачане должны доказать, что мы можем на них полагаться, что они настоящие мужчины, а не нуждающиеся в няньках великовозрастные дети. И перестаньте называть их дочанками Этим вы обижаете наших представительниц прекрасного пола, ибо они, в отличие от ваших подопечных, не моргнув глазом, переносят трудности этого дикого еще мира, выходят в море на кораблях и храбро сражаются с врагом, когда тот подступает к нашему дому». Франц де Леврон внимательно слушал человека из XXI века, который поставил себе задачу построить царство Божие на грешной земле и уверенно двигался к достижению этой цели. Когда главный из прогрессоров замолчал, лейтенант принялся переводить его слова до Ченину. В ответ тот вздохнул и коротко ответил, сопроводив свои слова утвердительным кивком. «Господин Андерсон говорит, что он согласен на ваши условия», перевел лейтенант де Леврон. «Но только у меня тоже есть к вам просьба». «Не можете ли вы заменить нашу команду кем-нибудь из своих людей, кто лучше нашего разбирается в машинерии Датского Барка, в которой я и мои люди, сказать честно, оказались не в зуб ногой? И даже наш подпоручик корпуса, инженер-механиков Федор Иванов, обучен на паровые машины, а не на двигателе господина Дизеля и электрические устройства». «Такие люди у нас есть», — сказал Сергей Петрович. «Вот стоит капитан-лейтенант Голованов, командир малого подводного корабля». механическая часть команды которого разбирается и в дизельных двигателях, и в электрических устройствах. Но только эти люди пришли из того времени, когда паруса стали полным анахронизмом, а потому они, в отличие от вас, совершенно не умеют с ними управляться. Кроме того, в самостоятельном походе вашему барку потребуется штурман, как я понимаю, на барке такового нет, и его тоже придется назначать с нашей стороны, благо сейчас у нас достаточно обученных для этой работы людей. Но сейчас, пока речь о самостоятельном плавании не идет, необходимо подняться вверх по течению до нашего главного поселения и поставить там ваш барк на якорь, и лишь потом можно будет вернуться к обсуждению вопроса о его новой команде. «Вы, Франц Карлович, сумели довести этот корабль сюда от самого Кейптауна. Так постарайтесь же еще немного, а потом мы без особой спешки вернемся к этому разговору. Одного можете не опасаться. На приколе у берега ваши корабли стоять не будут, и это точно». «Хорошо, ваше высокопревосходительство», — сказал Франц де Леврон. «Постараться еще немного, мои люди согласны. Прежде мы кляли свою злую судьбу, закинувшую их в это дикое и безлюдное время, но с недавних пор появилась надежда, что все закончится хорошо». «А разве вы все не догадывались, на каком корабле вам довелось служить?» — спросил Верховный Шаман Петрович. «У нас в будущем была поговорка «Как вы судно назовете, так оно и поплывет». Слово «опричник», помимо того смысла, который в него вкладывал Иван Васильевич Грозный, означает того, кто имеет судьбу не такую, как у всех, а отличную от всех прочих. Впрочем, таких бесследно исчезнувших при загадочных обстоятельствах кораблей не так много, и часть из них уже у нас здесь, а другие, я уверен, еще объявятся, или мы каким-то образом найдем их обломки. Офицеры «опричника» обалдело переглянулись, после чего капитан-лейтенант Селиванов сказал Пожалуй, Сергей Петрович, у меня есть для вас сведения о подобном загадочном случае. В марте 1854 года сильный шторм британский торговый пароход «Сити в Глазго», имея на борту почти 500 человек команды и пассажиров, вышел из Ливерпуля, и больше его никто не видел, в том числе его прохождение мимо восточной оконечности острова Англси. Севернее острова Мэн нашего времени сейчас сплошной ледник, покрывающий почти всю Шотландию и северную часть Ирландии, сказал старший лейтенант Чемезов, Так что этот ситио Глазго или его обломки на берегу стоит искать в окрестностях самого Ливерпуля или где-то поблизости. В любом другом случае в катастрофе погибли все. К тому же мелководная восточная части Ирландского моря в это время не существует вовсе, потому что на его месте находится болотистая равнина, а западная часть превратилась в длинный узкий залив, достигающий подножья ледника. Более-менее безопасно заброс мог быть осуществлен только поблизости от береговой линии нашего времени, а это от 30 до 100 километров от нынешнего побережья. При этом надо учитывать, что радиус обзора с мачты фрегата километров двадцать 25, не более. Чем ближе место катастрофы к берегу, тем больше риск тотального летального исхода. Падение корабля, к примеру, 70 метров вблизи нынешней береговой линии означает гарантированную смерть для всех, а то место, где это могло произойти относительно безопасно, мы с борта корабля и вовсе не увидим». «Геннадий, скажите, а с какой высоты упала наша Азия?» спросил адмирал Толбузин. «На мой выпуклый штурманский глаз», ответил старший лейтенант. «Перепад у вас, Никифор Васильевич, был метров тридцать. И то больше половины команды погибло сразу, а половина от тех, кто остался в живых, получила разные травмы. Контейнеровоз за вычетом семиметровой осадки падал с 13 метров. При этом погибших на нем не было, хотя без синяков и шишек не обошлось ни у кого. — И что же, Геннадий, вы предлагаете вовсе не ходить в спасательную экспедицию? — буркнул Толбузин. — Ходить стоит, — ответил штурман Сантея. — Но тут надо учитывать два обстоятельства. Во-первых, необходимо обзавестись чем-то летающим. Даже простейший привязной аэростат Монгольфриер, поднявшись на 200 метров, увеличит радиус обзора до 60 километров. Во-вторых, не факт, что этот заброс уже произошел. Посредник, если он действительно хочет помочь и нам, и тем людям, что были на борту того корабля, может придерживать его до того момента, когда мы получим возможность пойти и его подобрать. «Если на месте крушения оказались выжившие, — сказал лейтенант Балашов, — то они будут жечь костры, дым которых будет заметен с большего расстояния, чем разбитый корабельный корпус». «Тоже верно», — сказал верховный шаман Петрович. При этом должен заметить, что прямо сейчас ни один корабль в спасательную операцию не отправится. К командам «Медузы» и «Опричника» требуется хотя бы кратковременный отдых. Команда Кубенхавна и вовсе нуждается в полном переформировании. А посылать на поиски дракары крайне нерационально, потому что их команды нужны нам прямо здесь. На этом, господа и товарищи, пожалуй, действительно все. Наша торжественная встреча закончена. Прошу всех разойтись по своим кораблям. Ночной переход по реке, несмотря на полнолуние и лоцманскую проводку, дело непростое, и нужно, чтобы все вы к тому моменту были бодрыми и полными сил. Когда офицеры разошлись, Сергей-младший передал своему учителю пухлую папку с распечатками грузового манифеста контейнеровоза, а потом повел его знакомиться с ДЭМ. Сергей Петрович посмотрел на экзотическую девочку и сказал, что, на его взгляд, это вполне обыкновенный ребенок. Мол, все маленькие черти на его учительской памяти были вполне белокожими и не имели ни рогов, ни хвоста. А эта девочка и вовсе пахнет фиалками, а не серой, хотя по лицу заметно, что она очень большая шкода. Но ничего, леди Фера справлялась и не с такими озорниками.